Тегеран, 1920 год. В свято троицкой церкви отец Виталий отслужил за упокойную литью. По собору витал запах ладана, восковых свечей и удушливый гниющий аромат лилий. Гроб стоял заколоченный в ввиду сильного повреждения тела. На крышке лежали подушки с орденами и медалями покойного. К одной из них, пустой, на которой должен был находиться орден святого Георгия, пощищенный убийцей, то и дело возвращались взгляды. Саблю Турова по казацкому обычаю положили в гроб. Священник осветил принесённую верой Ильиничной поминальную кутью, на ней горестно трепетала свечка. Собор был полон друзей и знакомых покойного. Отовсюду слышалась приглушенная русская речь». То и дело подходили новые люди попрощаться с усопшим и выразить соболезнования друзьям и сослуживцам. Панихида кончилась, хор трижды пронзительно-жалостно пропел «Вечную память», провожающие поцеловали крест на крышке гроба, казаки взяли на караул, прихожане потянулись к выходу. На широком каменном подоконнике притвора лежали персидские газеты и русский тигеран, все развернутые на страницах с некрологами. Александр вышел на утопающую в цветах паперть Толпились привлеченные похоронами нищие Он раздал мелкие деньги, спустился по ступенькам На глаза попалась старуха с похожей на клетку тележкой В которой сидел, прижавшись к прутьям, мальчик лет восьми Из-за этой тележки, служившей мальчику коляской Она не смогла подняться к дверям храма Плоское лицо дурачка было сплошь усыжено мухами. Мухи ползали по лицу и рукам, только бессмысленно распахнутые глаза оставались свободными от отвратительных насекомых. Хотя сам несчастный словно ничего не чувствовал, смотреть на него было нестерпимо. Воронин пошарил по карманам, старуха смотрела с надеждой, но, увы, у него не было ни единой завалящей монетки. С чувством вины он отвел глаза и прошел мимо убогих». Казаки подняли покрытый российским флагом гроб на плечи, вынесли его из церкви, установили на катафалк. Под звуки военного марша, медленно и торжественно, двинулись по заваленные сосновым лапником аллеи на примыкающее к церкви кладбище. Во след несли знамя полка и подушки с орденами. Одна из них по-прежнему укоряющая пустая. Воронин шел в паре с Петром. Тот шагал уверенно, больше не хромал сабельная рана так быстро не затянулась бы похоже вчера он в самом деле прихрамывал из за вывиха. а вот сам александр с трудом переставлял ноги Гроб несли солдаты и ему казалось что это на него легла невыносимая тяжесть похороны подходили к концу он так и не нашел виновного и вседозволенной жестокости соображения личной пользы продолжали попирать справедливость эта неудача в конец подкосила его Сегодня утром Савелия передала ему конверт, доставленный нарочным из Галистана. В приказе сообщалось, что поскольку доктор Воронин не прибыл в летний дворец, он отстранен от исполнения обязанностей врача его императорского величества султана Ахмад-шаха. И черт с ней, с этой постылой синекурой и с этим никуда не годным шахом, увольнение он воспринял как освобождение. А вот только как и для чего жить дальше, по-прежнему оставалось неясно. За ними шли Вера Ильинична и Елена Васильевна, до Александра доносились их скорбные нежные голоса, читающие псалмы, все дорожки и аллеи заполнили провожающие, казаки пришли отдать честь любимому командиру, присутствовала и вся русская община Тегерана, явились даже некоторые министры в окружении чиновников». Ростом и внушительным видом выделялся бригадный генерал Леонель де Старвиль со свитой адъютантов. К Александру подходили знакомые, что-то говорили, какие-то подходящие случаю слова. Он жал чьи-то руки, целовался, обнимался, кивал. Женщины всхлипывали, мужчины сморкались. Не подходила только Елена Васильевна. Хотя ее черный гладкий платок постоянно был у него перед глазами. День выдался необычно пасмурным. Над головами сырово махали ветвями старые сосны. Кто-то из персов заметил, что даже само небо печалится об усопшем. Мельком заметил Резахана. Сертип, как и все казаки бригады, был в парадном обмундировании, в однобортном кителе с блестящими пуговицами, кантами на воротнике и галунными петлицами на обшлагах. Шаровары с лампасами заправлены в черные спаги. Впечатление он производил весьма внушительное. Грудь офицера украшала и палета, аксельбант и портупея. На поясе висела шашка, смушковую папаху сертип держал под мышкой. Красивое гордое лицо его никаких чувств не выражало, но где бы он ни стоял, вокруг него образовывалось пустое пространство. Казаки держались от него. Поодаль. Сертип подошел к Александру, пожал руку. Да позволит себе Аллах стойко перенести утрату. Остался рядом с Ворониным, видимо, не хотел казаться зачумленным. Оглядел толпу, спросил, «А что здесь делает Рихтер?» Александр постарался собраться с мыслями. «Рихтер? Что коммунисту делать на панихиде монархиста и царского офицера? Где он?» Резахан кивнул на группу провожающих на противоположной стороне от могилы, но там толпилось так много спин, мелькало так много лиц, что Воронину не удалось выделить Карла в любом случае он не собирался омрачать похороны скандалом. В последний раз пропили вечную память под залпы сказацких казацких берданок, опустили гроб в могилу, черный платок Елены Васильевны склонился. Когда она оборачивалась, его удивляло ее светлое, непривычное, без ирела золотых волос лицо. Он с трудом узнавал ее, она казалась ему строгой, незнакомой, похожей на очень красивую юную монахиню. Рассмотреть ее он по-прежнему толком не мог, только заметил, что глаза у нее покрасневшие и заплаканы. На него Елена Васильевна вовсе не глядела и подчеркнуто держалась в стороне. Он к ней тоже не стал подходить, хоть печаля толкала к близким людям. Может, и решился бы, но рядом с ней постоянно крутилась нелепая фигура Стефанопуласа, облаченного на сей раз в чесучевую темную тройку и канатье. Что ж, видимо, Елена Васильевна все же сделала новый выбор, не в пользу джаза и самодельных шляпок. Все, включая мусульман, бросили в могилу горсть земли. Александр подошел в свой очередь, пожелал усопшему, чтобы земля ему была пухом. Комья градом запрыгали по крышке гроба. Душой владело мучительное осознание непоправимости смерти. Впервые с такой ясностью он понял, что Турова в самом деле нет и никогда уже не будет покойнику все равно, пойман ли, наказан ли убийца, но живому Воронину по-прежнему было не все равно. Он и живым-то почувствовал себя, только когда понял, как важно найти преступника, и тем обиднее, что не смог. Встречался со всеми, кто приходил в голову, всех расспрашивал, так и так обдумывал, прикидывал все известные факты, а до правды так и не докопался. Зато лишился расположения Елены и своей бесхлопотной должности царского лекаря. «Хотя, какая в сущности разница? Все равно мир не сегодня-завтра рухнет». На свеженасыпанном холмике установили шест с белым флажком, как принято у казаков ставить на воином погибшим от ран. Несколько соратников, Ризахан в их числе, произнесли краткие речи. Настала очередь Александра помянуть усопшего». Волнуюсь, он припомнил человека, который всегда выполнял свой долг русского офицера, рискуя жизнью, защищал в Реште госпиталь, отстаивал от турок при Каспийской земле, пытался всеми силами сохранить порядок в Тегеране. Упомянул, как заботился полковник о своих солдатах, до последнего своего дня выбивал им жалования. Владимир Платон Чтуров был благородным, смелым и преданным человеком, а для меня лично он был старшим братом горло подкатил спазм, Александр замолчал и вернулся в толпу. Сухая каменистая земля Тигерана покрывала останки русского офицера, хорошего человека и раба Божия Владимира. Повинуясь безотчетному порыву, Александр подошел к Елене Васильевне протянул ей руку. «Елена Васильевна, у гроба друга прошу, не будем ссориться. Кто его знает, что впереди не хочется больше терять дорогих людей». Ресницы ее дрогнули, она неуверенно протянула руку в перчатке, слабо пожала его ладонь. Александр удовольствовался этим, отошел, чуть не наступив на Стефанополуса. По персидскому обычаю людям раздавали мягкую халву, шербет и черные финики, присыпанные кокосовой стружкой. Просили помолиться за усопшего. Подошла Вера Ильинична, ласково положила ладонь на рукав. «Сашенька!» Он обнял ее. От этих материнских объятий немного полегчало. Не успел ее Вера Ильинична отойти, подскочил неуклюжий Стефанополос и тоже крепко прижался к груди Воронина. Видимо, решил, что таков русский обычай. На несколько секунд Александр смешался, потом невольно представил, как они выглядят со стороны и решительно отцепил от себя прильнувшего коротышку. Могильщики засыпали яму, Свежий холм тут же покрылся венками и цветами. Венки были от двора шаха, от министерств, от посольств, в том числе от британского. Тегеран отдал последнюю дань уважения полковнику Турову, командиру казачьей бригады. Народ потихоньку стал двигаться к воротам. Самые близкие намеревались вернуться в дом Воронина, где ждал поминальный стол с кутьей, блинами и водкой. Уже у кладбищенских ворот Александр вспомнил, спросил у Резахана. «Ах, так где же Карл Рихтер?» «Да вот же, в гимнастерке». Воронин недоуменно посмотрел туда, куда указывал палец Резахана. Никакого Карла Рихтера там не было. Стоял только Петр Шестов, действительно, в вечной своей задрипанной гимнастерке. Наверное, Резахан спутал их. Ошибиться было не мудрено. Оба долговязые, бородатые, усатые очкарики шатены. Оба имели пристрастие к военной одежде, хотя фронта не нюхали. А значит, напрасно Александр возмутился, что советский агент явился на похороны полковника бригады. А вот то, что Петя решился все же отдать последний долг достойному человеку, было похвально. «Не безнадежен, значит. Может, и пройдет юношеский радикализм», — с охотой сочинять «дрянные стишаты Воронин тоже начал прощаться, пожал протянутые руки, еще раз напомнил близким, знакомым о поминках, раскланялся с остальными и поспешил к воротам, где его ждала пролетка. У ворот оказался отряд жандармов с уже знакомым следователем. Воронин учтиво поприветствовал Агаи Низами, собирался пройти мимо, но тот загородил ему дорогу. «Доктор Воронин, вы арестованы по обвинению в убийстве полковника Турова». Ошеломленного Воронина окружили жандарма. Выходившая из кладбища толпа замерла. «Я? С какой стати?» Жандармы заломили Воронину руки за спину, комиссар Низами привычно ловко охлопал бока задержанного, засунул руку в левый карман сюртука и медленно выудил скомканный клетчатый платок. В первую секунду Александр смотрел равнодушно, мало ли что могло заваляться в карманах. Тут же вспомнил, что, когда искал деньги для милостыни, карманы были пусты, во рту пересохло, бешено заколотилось сердце. Оглянулся. Люди, только что похоронившие человека, в чем убийстве теперь обвиняли его, смотрели растерянно. Следователь поднял извлеченную трепицу над головой – Убедился, что все присутствующие следят за ним. Медленным движением фокусник развернул ткань, торжествующе вынул какой-то предмет и предъявил окружающим. На показавшемся из-за облаков солнца сверкнул орден Святого Георгия. А некоторые ахнули. Александр потерял дар речи. Заломленные за спину руки туго охватило железо, щелкнули наручники. Воронины сильно оттолкнули в спину, он оступился, едва не упал. У ворот снова оглянулся, успел выхватить из толпы бледное несчастное лицо Елены и бешеные пылающие глаза Резахана. В пестиле тряхнул скованными руками, громко крикнул. «Резахан, это не я! Ради Турова, Резахан!»